Глава 3. Нейроны и нервная система. Путешествия по естественному информационному суперхайвею. Зауряднейшему школьнику теперь известны такие истины, за которые Архимед расстался бы с жизнью. Эрнест Ринан. Принимая во внимание, что значительную часть нашего тела составляет жидкость, не стоит удивляться тому, что мозг состоит на 75% из воды. Что касается твёрдого материала, то, строго говоря, самые многочисленные клетки мозга — это глиальные клетки, названные так от греческого слова «глиа», что означает «клей». Глиальные клетки по большей части играют в мозге поддерживающую роль как структурно, так и функционально, но также выполняют ряд задач, над пониманием которых ученые все еще ломают голову. Помимо воды и глиальных клеток, наш мозг в основном состоит из нервных клеток, называемых нейронами. До этого момента мы называли их мозговыми клетками. Во многих смыслах нейроны являются наиболее специализированными клетками и самым чувствительным типом ткани из всех биологических систем. Они обрабатывают информацию и передают ее другим нейронам, тем самым запуская особые процессы в различных частях нашего мозга и тела. Самое примечательное то, что нейроны – это единственные клетки в теле, которые взаимодействуют друг с другом напрямую. Они обмениваются сообщениями в виде электрохимических сигналов или импульсов. Нейроны не только наиболее примечательные клетки, образующие мозг. Они также представляют собой фундаментальный компонент нашей нервной системы, запутанной сети структур, которая состоит из головного и спинного мозга и нервов и контролирует и координируют все функции тела. Уникальный способ взаимодействия нервных клеток делает нервную систему такой особенной и отличной от всех других систем тела. В мозге имеется величайшее скопление нейронов. Тоненький срез мозговой ткани размером с песчинку содержит порядка 100 тысяч нейронов. Они размещены так плотно, что кусочек ткани человеческого мозга размером с гальку содержит около 3 километров нейронного материала. А весь ваш мозг содержит примерно 100 миллиардов нейронов, каждый из которых размером меньше миллиметра. Чтобы вы составили представление о том, насколько это много, знайте, что для того, чтобы просто сосчитать до 100 миллиардов, секунду за секундой, вам потребуется примерно 3171 год. А если сложить стопку бумаги из 100 миллиардов листков, ее высота составит около 8000 километров, Расстояние между Лос-Анджелесом и Лондоном. Другие нейроны значительно длиннее мозговых нервных клеток. Некоторые проходят от головного мозга вдоль спинного и составляют до 90 сантиметров в длину. И хотя нейроны различаются по длине, все они, по сути, действуют единообразно. Чтобы увидеть на примере, какие задачи выполняют нейроны в вашей жизни, представьте, что сейчас утро, и вы планируете свой день. Пока ваш мозг складывает мозаику из идей о том, что вам нужно сделать в различные отрезки дня, нейроны передают электрохимическую информацию между его различными частями. Сенсорные нейроны посылают информацию в мозг не только о вашем внешнем окружении, полученную при помощи органов зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания, но также и о внутренней среде, включая чувство голода, жажды, боли, температуру и тому подобное. Как только вы решаете подняться и сделать что-то, моторные нейроны посылают электрохимические импульсы из головного мозга через спиной по всему телу, сочетая ваши движения с выстроенным умственным планом. Основной метод коммуникации между нейронами одинаков для всех человеческих существ. Однако нервные клетки организованы в особые сети или паттерны, которые формируют наше индивидуальное поведение сообщают каждому из нас уникальные качества, составляющие нейронного дерева. Типичная нервная клетка напоминает своим строением дерево, а если точнее, дуб зимой, то есть без листьев. В той части дерева, где крупные ветви сходятся к центру, имеется ядро или клеточное тело нейрона. Ядра нервных клеток, как и всех других, содержит генетическую информацию в виде ДНК, которая управляет производством белков, необходимых для поддержания структуры и функционирования клетки. ДНК нервных клеток почти ничем не отличаются от ДНК любых других клеток нашего тела, кроме красных кровяных телец, которые не содержат ДНК. Что отличает один тип клетки от другого, это активная экспрессия всего лишь нескольких отдельных генов. При экспрессии генов в клетки вырабатывается особый белок, связанный с конкретной функцией. Например, мышечная клетка вырабатывает особые белки, составляющие структуру мышечных тканей. В нервной же клетке экспрессия последовательности ДНК слегка отлична от той, что мы наблюдаем в мышечных или кожных клетках. Также нервная клетка отличается от других своей внешней структурой. Нейрон имеет два типа отростков, также известных как нейриты, отходящих от тела клетки в противоположных направлениях, как показано на рисунке, который вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Ствол нейронного дерева представляет собой длинное волокно, называемое аксон. Все нейроны имеют только один аксон. Аксоны варьируются по длине от десятой доли миллиметра до двух метров. Если вы посмотрите на рисунок ствола нейронного дерева, то увидите корневидные концы, называемые аксонные терминали. А теперь давайте посмотрим на ствол нейронного дерева. Представьте крупные ветви этого древоподобного клеточного тела, простирающиеся в различных направлениях в трех измерениях, сужающиеся до меньших ветвей, которые далее разделяются на пальцеобразные веточки. Эти ветви и веточки являются гибкими, антенноподобными отростками, называемыми дендритами. Подобно ветвям дерева, каждая нервная клетка имеет бесчетные дендриты. Дендриты оканчиваются крохотными зернистыми бугорками, названными дендритными шипиками. Эти узловатые отростки служат дендритам особыми приемниками информации и играют важную роль в процессе обучения. Вообще-то все части нервных клеток настолько гибкие, что больше напоминают спагетти, варящиеся в кипятке, а не сухие ветви дерева. Живые нейроны не жесткие, а эластичные и аморфные. Нейроны. Много типов, много функций. Нейроны классифицируются по различным факторам, включающим их местоположение, форму, направления, в котором они проводят импульсы, и число имеющихся у них отростков. Например, чувствительные нейроны получают информацию как изнутри тела, так и извне, через наши органы чувств, и пересылают ее в головной или спинной мозг. Моторные нейроны передают сигналы от головного или спинного мозга в тело, к тканям и органам, вызывая движение или какую-либо функцию. Далее нейроны можно классифицировать по числу, длине и расположению отростков или ветвей. Например, униполярные нейроны имеют единственный нейрит, который разделяется на малом расстоянии от тела клетки на две ветви. Биполярные нейроны имеют удлиненное клеточное тело, от каждого конца которого отходит нейрит. Биполярные нейроны, не такие многочисленные, как другие типы, имеют один аксон и один дендрит. Мультиполярные нейроны имеют несколько отростков, отходящих от тела клетки. У них один аксон и несколько дендритов. Большинство нейронов головного и спинного мозга являются мультиполярными. Нейроны также классифицируются по размеру. Нейроны Гольджи первого типа имеют аксон, который может достигать 1 метра в длину. Аксоны пирамидных клеток коры, образуя нервные волокна, выходит из головного мозга в спинной. Аксоны нейронов спинного мозга образуют периферические нервы. Наиболее многочисленный тип нервных клеток это мультиполярные нейроны с короткими аксонами, известные как нейроны Гольджи второго типа. Их короткие ветви обычно оканчиваются вблизи тела клетки, а в некоторых случаях аксон может и вовсе отсутствовать. Нейроны Гольджи второго типа по форме напоминают звезду. Они наиболее типичны для коры и больших полушарий. То есть эти маленькие нервные клетки образуют серое вещество мозга. Нейроны сообщаются посредством своих аксонов и дендритов путем своеобразной, довольно запутанной системы связи. Аксоны посылают электрохимические сигналы одним нейронам, а дендриты принимают сообщения от других. Если продолжить древесную аналогию, можно сказать, что дендриты, ветви, получают сообщение от аксонных терминалей корневой системы других деревьев, где они соединяются и передают их дальше по стволу дерева собственным аксонным терминалям, корням, которые соприкасаются с дендритами, ветвями другого дерева и так далее. Это очень условный взгляд на процесс коммуникации. Что значит условный в данном случае? Прежде всего, на данном этапе Нам удобно говорить о нейронах так, будто они соединяются между собой напрямую. Но в действительности нейроны никогда не соприкасаются. Между ними всегда существует пространство порядка 1 миллиона и сантиметра, называемое синапс. Также в целях упрощения, несмотря на то, что нейрон может сообщаться с тысячами других нервных клеток таким же древообразным способом, Я начну с описания того, как одна нервная клетка, нейрон А, передает сообщение другой, единственной нервной клетке, нейрон Б. И хотя аксонные терминалы обычно передают информацию дендритам других нейронов, время от времени случается, что аксонный отросток соединяется напрямую с клеточным телом соседнего нейрона. Нервные импульсы рассылают сообщение. Представьте, что вы решили взять в руку карандаш как нервные клетки передадут эту мысль мышцам и заставят руку сделать необходимые движения, чтобы взять карандаш. Давайте проследим за этим процессом в сильно упрощенном виде, разумеется. Сперва вам нужно понять, где и как происходит сообщение между нервами. Место, где начинается и осуществляется это сообщение – нейронная клеточная мембрана или плазменная мембрана. Можете представлять ее в виде кожицы нервной клетки. Эта протяженная внешняя граница окружает каждый нейрон, включая клеточное тело и его отростки. Мембрана настолько тонкая, около 8 нанометров, или 100 тысячной доли метра, что ее невозможно увидеть в обычный оптический микроскоп. Возможно, вы помните термин «ион» из курса химии в средней школе. Так вот, «ион» — это атом, имеющий электрический заряд, поскольку он либо получил, либо потерял электрон в своей внешней оболочке. Ионы важны для нашего обсуждения, поскольку эти заряженные атомы вырабатывают электрические сигналы, посредством которых осуществляется сообщение между нервными клетками. Клеточная мембрана нейрона позволяет некоторым ионам проникать сквозь нее, но удерживает остальных. Больше всего нас в данном случае интересуют натриевые и кальевые ионы, имеющие положительный электрический заряд, и ионы хлора, имеющие отрицательный заряд. Когда нейрон пребывает в спокойном или нестимулированном состоянии, внутренняя поверхность его клеточной мембраны имеет отрицательный заряд относительно внешней среды, потому что внутри клетки находится меньше положительно заряженных ионов, чем снаружи. Но когда нейрон активируется или стимулируется, в него внезапно перемещается больше ионов, изменяя заряд внутренней поверхности мембраны с отрицательного на положительный. Поток уонов длится всего лишь 5 миллисекунд, но этого достаточно для возникновения электрического тока, называемого потенциалом действия, который перемещается вдоль аксона. Для наших целей вам нужно знать о потенциале действия только то, что при возбуждении нервной клетки, когда она достигает определенного порога электрического заряда, происходит быстрый обмен заряженными частицами, которые плывут вдоль ее мембраны к аксонным терминалям. Вслед за этим действием ионы быстро возвращаются к состоянию покоя. Как только запускается потенциал действия, он проходит по нервной клетке в виде каскадного волнообразного потока, называемого нервным импульсом. Для наглядности представьте, что вы держите конец длинной веревки. Если встряхнуть ее как кнут, вы создадите волну, которая прокатится по всей длине веревки. Подобным же образом, как только на клетку воздействует стимул, достаточно сильный, чтобы активировать или зажечь ее, это вызывает спонтанно распространяющийся электрический импульс, который не остановится до тех пор, пока не пройдет весь путь до окончания аксона. Электрический ток проходит вдоль всего аксона единым импульсом до полной разрядки. Ученые называют это законом «все или ничего» или законом «боудича». В этой книге мы ссылаемся на потенциал действия в любом нейроне или группе нейронов, используя такие выражения, как «когда нейроны зажигают», «когда нейроны активируют» или «когда нейроны включают». Скорость этой передачи по нервным волокнам впечатляет. Потенциал действия, длящийся тысячную долю секунды, может пройти вдоль всего аксона со скоростью, превышающей 300 км в час. Или для большей наглядности скажем, что этот импульс может преодолеть 100 метров, примерную длину футбольного поля за секунду. Когда нервный импульс запускается, его интенсивность или мощность всегда остается неизменной до окончания передачи. Учитывая, что нервный импульс перемещается посредством электрического тока, перетекая вдоль аксона, можем ли мы изменить этот ток? Ионный обмен внутри и снаружи нервных клеток, потенциал действия, вырабатывает электромагнитное поле. В процессе мозговой активности миллионы нейронов зажигаются синхронно, что вызывает поддающееся измерению электромагнитное поле. Если вам доводилось наблюдать технологию ЭЭГ в действии, в ходе которой на голове человека закрепляются электроды для считывания активности мозга, вы видели, как записываются эти индукционные поля. Нервные клетки, зажигаемые единым тандемом по всему мозгу, могут производить различные типы электромагнитных полей, обозначающих собой различные состояния разума. Используя технологию ЭЭГ, ученые даже могут соотносить повышенную активность этих электромагнитных полей с особыми областями мозга, связанными с различными мыслительными процессами. Мы генерируем электрические импульсы у себя в мозге ежесекундно. Когда обрабатываем информацию из внешней среды, обдумываем свои личные мысли и даже когда спим. Это происходит в различных областях нашего мозга, в миллионах и миллионах различных нейронов, каждую секунду. Фактически число нервных импульсов, вырабатываемых в течение дня в человеческом мозге, превышает число электрических импульсов всех сотовых телефонов на планете. А теперь давайте посмотрим поближе, как перемещается информация от одной нервной клетки к другой. Когда нейроны передают сигналы в виде электрических импульсов, они должны сообщаться между собой через щель, разделяющую их. Эта щель между аксонной терминалью, отправителем сигнала нервной клетки, и дендритом, получателем сигнала соседнего нейрона, является местом синаптической связи или синапсом. Этот термин происходит от греческого слова, означающего «соединять» или «присоединять». Всего лишь в тысячную долю миллиметров ширину синаптическая щель позволяет нервным импульсам беспрерывно продолжать свой путь от одного нейрона к другому. Отправляющая сторона щели, где оканчивается акционная терминаль, называется пресинаптической зоной, потому что сигнал на этой стороне щели еще не пересек синапса. Принимающая сторона синапса – где дендрит принимает информацию, является постсинаптической зоной. Самые дальние ветви дерева, напоминающие пальцы. Имейте в виду, что нейроны не соединяются в виде простых цепочек, подобно железнодорожным товарным вагонам, составленным вместе поочередно один за другим. Во-первых, аксон может направлять информацию одновременно более чем одной нервной клетке, что называется дивергенцией. Когда такое происходит, сообщение от одной нервной клетки расходится или распространяется по множеству соседних нервных клеток. Потенциально один нейрон создает каскад информации, который может направить многим тысячам других нейронов. Процесс нейронной дивергенции во многом похож на бросание камешка в воду, от которого расходятся волны во всех направлениях. В другом процессе, называемом конвергенцией, Одна нервная клетка принимает сообщения с помощью своих дендритов от множества нейронов, а затем конвергирует эти различные разряды информации в единый сигнал, который передает через аксон. Представьте наш дуб, ветви дендриты которого распространяются во всех направлениях. А затем представьте тысячи других деревьев, парящих в трехмерном пространстве с их корневыми системами, аксонными терминалями, касаясь малой части кроны нашего исходного дерева. Эти различные деревья передают бесчисленные электрические токи одному дереву, и оно конвергирует всю эту информацию по единому пути вдоль своего ствола до самых корней. Конвергенция происходит, когда широкая нейронная активность связывается воедино таким образом, чтобы все нервные импульсы сошлись в нескольких отдельных нейронах. Как взять в руку карандаш? Итак наш карандаш лежит и ждет нас. Что должно произойти, чтобы вы взяли его? Если вы потянулись и взяли карандаш, значит во множестве нейронов в различных областях вашего мозга, зажегся каскад потенциалов действия, вызывая согласованное движение вашей руки. Далее расписаны простейшие шаги этого процесса, которые впрочем не обязательно должны происходить в такой последовательности. Первое. Мысль о том, чтобы поднять карандаш, вызывает первую серию потенциалов действия в мозге. Второе. Глаза видят карандаш и запускают вторую серию потенциалов действия. Третье. Затылочная доля, область мозга, отвечающая за зрение, регистрирует образ, который вы видите. Четвертое. Височная доля, отвечающая за ассоциации совместно с хранением воспоминаний и обучением, ассоциирует образ, который вы видите с тем, чем располагает ваша память, относительно карандашей, что запускает очередную серию потенциалов действия. Пятое. Лобная доля, отвечающая за высшую умственную деятельность, позволяет вам удерживать внимание, пока вы намеренно тянетесь за карандашом. Шестое. Когда вы начинаете формулировать и интегрировать движение руки за карандашом, лобная доля и теменная доля, двигательный отдел мозга, также отвечающий за языковые механизмы и общие сенсорные функции, Помогают вам начать движение плеча, предплечья, кисти и пальцев и включают ваше сенсорное прогнозирование того, как должен ощущаться карандаш у вас в руке. Седьмое. Теменная доля позволяет вам почувствовать, что вы держите в руке карандаш. Вы можете ощутить его форму, граненую поверхность дерева, заостренный грифель на одном конце и упругий ластик на другом. Восьмое. В то же время Мозжечок, отвечающий за согласование произвольной мышечной активности, позволяет совершать точные моторные движения в направлении карандаша, чтобы вы могли протянуть за ним руку и взять его. Без помощи мозжечка вы могли бы взять карандаш, а затем забросить его за голову или кинуть на пол. В процессе этого каскада потенциалов действия через ваши нервные клетки в обоих направлениях проносились натриевые и кальевые ионы. И вся эта электрохимическая активность происходила без вашего сознательного участия. И слава богу! Нервные как медуза. Первые нервные клетки развелись у существ, напоминавших современных медуз. Миллионы лет назад выживание этих примитивных организмов зависело от их способности распознавать пищу, сенсорная функция, и двигаться к ней, моторная функция. Первостепенно важным было то, что медузы развили особые клетки, которые могли запускать движение при помощи сокращения тканей. Но эти движения должны были быть чем-то большим, нежели спонтанными действиями. Медузам требовалась система, способная направлять движение с определенной степенью осознанности и координации, чтобы они могли взаимодействовать более эффективно со своим окружением. Такая система потребовала способности получать сенсорные сообщения из внешней среды и переводить эти сигналы в клетки, которые стали отвечать за осуществление движений. По сути, в этом и состоит работа нервной системы. Она ощущает внешнюю среду, а затем реагирует на эти ощущения соответствующим образом через движение и действия, иногда произвольно, иногда непроизвольно. Другими словами, медузам требовалось рудиментарное сознание или разум и простая нервная система для повышения базового уровня осознанности. Соответственно, эти существа выработали у себя нервные клетки, а также сенсорные и моторные функции, тем самым создав одну из первых нервных систем в истории эволюции. Простые неврологические механизмы, развившиеся у медузы и других примитивных организмов, обеспечили такую эффективную адаптацию, что сделались нормы эволюции. Все нервные клетки, будь они у медуз, других животных или человеческих существ, действуют по тем же самым базовым электрохимическим принципам. Сегодня мы, люди, ведем себя и реагируем на нашу внешнюю среду, используя те же самые процессы, которые выработались у медуз миллионы лет назад. Как же природа сумела совершить квантовый скачок от наиболее примитивных нервных систем к человеческому мозгу? Чтобы развивать все более усложненное, утонченное и адаптивное поведение, организмам требовалось всего лишь соединять вместе все больше нервных клеток разнообразными способами. По мере того, как нейроны скрепляются вместе во все более разветвленные нервные сети, сообщение между ними возрастает в геометрической прогрессии. Это простая корреляция. По мере эскалации сообщения между нейронами повышается разумность, и организмы все лучше приспосабливаются к окружающей среде, и их поведение становится все более совершенным. По сути, мы можем обучаться, запоминать, создавать, изобретать и видоизменять наше поведение быстрее, чем любые другие особи, благодаря размеру нашего развивающегося мозга. Человеческие существа, благодаря огромному числу взаимосвязанных нервных клеток, делающих наш мозг таким объемным и невероятно усложненным, находится на верхней ступени иерархической лестницы. Химические посредники осуществляют сообщения. А теперь давайте посмотрим внимательнее на то, как нервные импульсы путешествуют от одного нейрона до другого. Как они преодолевают синаптическую щель? Когда нервный импульс перемещается по нейрону до самого конца аксона, он достигает пресинаптической зоны. Здесь располагаются мелкие синаптические визикулы, в которых содержатся химические посредники, называемые нейромедиаторами. Нейромедиаторы передают важную информацию другим нервным клеткам через крохотное синаптическое пространство, а также в различные части организма для слаженного управления особыми функциями. Нейромедиаторы, например, серотонин или дофамин, также вызывают настроение, окрашивающие наши переживания. Они бывают причиной того, что мы испытываем чувство счастья, занимаясь чем-то, хотя в других случаях мы можем заниматься тем же самым и испытывать весьма различные эмоции. Если, как и большинство людей, вы переживаете множество различных настроений в течение дня, от возбуждения и энтузиазма до подавленности, раздражения или апатии, Знайте, это эффекты нейромедиаторов. Химия мозга, вырабатываемая каждодневно за счет наших мыслей, определяет то, как мы себя чувствуем. Представьте визикулы на концах аксонных терминалей в виде крохотных, особым образом устроенных шариков с водой, а нейромедиаторы в виде жидкости в этих шариках. Только сочетающиеся наборы терминалей и нейромедиаторов могут работать вместе. Подобно разряду молнии, электрохимическая активность нервного импульса вызывает взрыв одной или нескольких визикул, и каждая такая визикула высвобождает тысячи молекул нейромедиаторов. С каждым нервным импульсом лопаются несколько визикул, тогда как другие остаются нетронутыми, так что выделяются определенные нейромедиаторы, тогда как другие химические посредники остаются на месте. Что же определяет, какие нейромедиаторы должны выделиться? Не все нервные импульсы одинаковые. Каждый электрический импульс, путешествующий по нейрону, имеет особую частоту или величину заряда, и каждый вид нейромедиатора реагирует на различную частоту. Поэтому особый электромагнитный импульс заставляет взрываться конкретные визикулы, выделяя соответствующие по частоте нейромедиаторы. Представьте этих химических посредников, если хотите, в виде крохотных паромов, пересекающих канал и причаливающих на другой стороне в определенных точках. У принимающего дендрита причаливает конкретный нейромедиатор, или, точнее сказать, соединяется с особым химическим рецептором, подобно ключу, входящему в свой замок. Форма нейромедиатора должна совпадать с формой рецептора. В той точке, где нейромедиаторы причаливают, они высаживают своих пассажиров, выполняющих затем особые обязанности. Пассажиры, сошедшие с паромов, могут все вместе отправиться по одному пути, но у них различные задачи. Кто-то может зайти домой и отдохнуть, кто-то может пойти на работу, кто-то может быть в отпуске, а кто-то даже может патрулировать сам паром. Это примерно объясняет, как ведут себя нейромедиаторы. Они пересекают щель между нейроном, выделившим их, и соседней нервной клеткой. На принимающей стороне щели они вызывают выделение особых химикалий, влияющих на активность соседней нервной клетки. Это, в свою очередь, влияет на следующий принимающий нейрон и так далее. Химический электрический обмен. Вы замечали, что электрические импульсы, возникающие в природе, затем превращаются в химические, а затем снова становятся электрическими. Другими словами, электрические импульсы, вырабатываемые нейронами, преобразуются в химические импульсы в синапсе посредством нейромедиаторов. Эти химические сообщения стимулируют комплексные молекулярные взаимодействия, включая ионные потоки, запускающие электрические импульсы в соседнем нейроне. При достижении определенного электрического порога происходит активация прилегающего нейрона и срабатывает потенциал действия, передающий это сообщение дальше по принимающей нервной клетке. Не каждая нервная клетка передает принимаемые сообщения. Чтобы лучше понять это, представьте, что вы пытаетесь подбодрить друга, который погружен в депрессию из-за несчастной любви. Он застрял в этих эмоциях, постоянно прокручивая в голове свою утрату. Вы понимаете, что ему нужно как-то забыть о своем несчастье и решаете отвлечь его различными способами. Вы ведете его на ужин, прогуливаетесь по пляжу и едите мороженое, идете вместе в кино, а после этого встречаетесь с вашими общими друзьями в ночном клубе. В какой-то момент в ходе всех этих действий ваш друг, вероятно, достигает предела, перейдя который достаточно оттаивает и вовлекается в происходящее. Нервные клетки переходят из состояния покоя в состояние возбуждения, Примерно как ваш несчастный друг в этом примере. Какой-то одной формы воздействия может быть недостаточно, но если вы обеспечите стимуляцию в достаточном объеме, они возбудятся и останутся в таком состоянии. Когда нервная клетка возбуждается в постсинаптической зоне, она превращается из приемника информации в отправителя. Теперь эта нервная клетка будет распространять свое возбуждение. Когда нейромедиаторы выделяются в пресинаптической зоне отправная точка нейрона, они вырабатывают электрический отклик в постсинаптической зоне принимающей нервной клетки. Этот электрический импульс должен проследовать от принимающего дендрита до клеточного тела и вдоль по аксону, прежде чем нейромедиатор выполнит свою работу. Считайте нейромедиаторы химикалиями, обеспечивающими сообщение между нейронами чтобы импульсы могли путешествовать через мозг. Обычно требуется избыточная активность нейромедиаторов стимуляции в постсинаптической зоне, принимающей конец нейрона, чтобы следующая нервная клетка достаточно возбудилась для возгорания. Малые объемы нейромедиаторов, как правило, не достигают порога для выработки потенциала действия в постсинаптической зоне. Это феномен из серии «все или ничего», Как тот момент, когда срабатывает ваш будильник. Либо вы встанете с постели, либо нет, но нельзя сделать и то, и другое. Различные типы нейромедиаторов также играют роль в том, возгорятся ли нервные клетки или проигнорируют сигнал. Типы нейромедиаторов. Нейромедиаторы в различных концентрациях содержатся в особых областях мозга. К числу главных нейромедиаторов относятся глутамат, ГАМК, ацетилхолин, серотонин, дофамин, мелатонин, окситоцит и различные эндорфины. Нейромедиаторы выполняют множество различных функций. Они могут стимулировать, затормаживать или менять активность самого нейрона на клеточном уровне. Они могут вызвать открепление нейрона от текущего соединения или заставить нейрон лучше прикрепиться к настоящему соединению. Нейромедиаторы могут сигналить соседним нейронам, возбуждая их Или могут направить сообщение следующему нейрону в очереди, которая затормозит или полностью остановит нервный импульс. Они даже могут изменять импульс на пути к нейрону так, чтобы он рассылал уже новые сообщение по всем нервным клеткам, соединенным с ним. Любое из этих действий может произойти за миллисекунду. У нас в нервной системе имеется два типа нейромедиаторов. Возбуждающие нейромедиаторы стимулируют или активируют нервную трансмиссию. Они изменяют электрическое состояние постсинаптической мембраны, позволяя активироваться потенциалу действия в следующей клетке. Эти типы химикалий в должных сочетаниях обеспечивают протекание наших умственных функций со сверхсветовой скоростью. Главный возбуждающий нейромедиатор в мозге – это глутамат. Когда глутамат выделяется в пресинаптической, отправляющей зоне нейрона, он привязывается к рецептору в постсинаптической зоне следующей клетки, после чего он изменяет электрическое состояние постсинаптической клетки, чтобы потенциал действия возгорелся с большей вероятностью. Точно так же ингибиторные, затормаживающие нейромедиаторы действуют в полном соответствии со своим названием. Они затормаживают или останавливают активность в принимающей клетке, погасив возбуждение в ее постсинаптической зоне. Главный ингибиторный нейромедиатор – это гамк, гамма-аминобутановая кислота. Выделившись в пресинаптической зоне, гамк прикрепляется к соответствующим постсинаптическим рецепторам. Однако гамк уменьшает вероятность образования потенциала действия, Если бы не ГАМК, нервные клетки возгорались бы так часто, что перевозбудились, вызвав значительный урон и нарушение баланса в мозге. Нейроны легко могут связываться и соединяться с множеством других нейронов. Они также способны произвольно включать и выключать импульсы, сводить информацию в одну клетку и разводить электрическую активность по мириадам различных направлений. Учитывая все эти сложности, Ученые и биологи начинают осознавать, как мало на самом деле знают о работе и взаимосвязях нейронов. Вполне логично, что нейроны, выполняющие так много функций, мало похожи на рисунки, которые мы можем помнить по школьным учебникам, изображающие крохотные проводки, аккуратно выстроенные в линию. Для наших целей мы можем представлять нейроны в виде огромной, постоянно меняющейся сети отдельных компьютеров, сообщающихся с интернетом с молниеносной скоростью. Представив нейроны в виде миллиардов компьютеров, постоянно соединяющихся между собой и разъединяющихся, мы сможем подойти к титанической задаче объяснения их разумности на микроскопическом уровне. Поэтому, когда я говорю о монтаже нейронов, это просто метафора для лучшего усвоения того, как эти превосходные клетки умеют устанавливать контакт и работать совместно друг с другом. Вода между нашими ушами. Как уже упоминалось ранее, от 75 до 85% содержимого нашего чудесного биокомпьютера составляет вода. Консистенция живого мозга в некоторых областях схожа с яйцом в смятку, тогда как другие области более плотные и каучукообразные, почти как яйцо вкрутую. Неудивительно, что природа окружила мозг костяной черепной коробкой, защищающей его нежные ткани от внешних воздействий. Вода первостепенно важна для электрических механизмов мозга, обеспечивающих информационный обмен. Водное содержание мозга усиливает его электропроводимость и позволяет электрическим токам быстро распространяться внутри черепа в плавном и беспрерывном режиме. Этот процесс распространения информации, дивергенция, существенно усиливается за счет воды. Чтобы понять принцип такого устройства, представьте, что происходит, когда молния ударяет в озеро. Если вы находитесь в озере, даже если между вами и местом удара молнии целый километр, вас может ударить током, поскольку он перемещается в воде с невероятной быстротой во всех направлениях. Подобным же образом вода у вас в мозге действует как проводник, усиливающий электрические заряды. Вода создает идеальную среду для этих заряженных частиц, позволяя им быстро и свободно распространяться по внутренним и внешним пространствам нервной клетки. А теперь нервная система. Есть и другие составляющие нервной системы, проводящие импульсы в мозг и из него. Это нервы. Они состоят из одного или нескольких пучков волокон, образующих ветви, формирующие часть системы, передающие импульсы ощущений, движений и так далее, между головным или спинным мозгом и всеми другими частями тела. Нервы – своего рода продолжение мозга. Нервная система обеспечивает взаимосвязь внешней среды с телом, тело с мозгом, а мозга с телом. По большому счету нервная система – активирует, контролирует и координирует все телесные функции, поддерживая в безмерных комплексах живых тканей порядок и гармонию. Она регулирует эндокринную, мышечно-скелетную, иммунную, пищеварительную, сердечно-сосудистую, репродуктивную, дыхательную, выделительную системы. Без нервной системы не было бы жизни. Чтобы наблюдать и поддерживать все эти системы, Нервная система постоянно сообщается с остальным телом через наши органы чувств, являющиеся сенсорными анализаторами, позволяющими обрабатывать всевозможные сигналы. Нервная система получает информацию и осуществляет оценку условий как снаружи, так и внутри тела. Помимо внешних ощущений слуховых, зрительных, обонятельных, вкусовых, осязательных, нервная система обрабатывает и внутренние сигнализирующие о голоде, жажде, боли, температуре и проприоцепции восприятии положения тела в пространстве. Нервная система хранит информацию в форме воспоминаний. Элементы нервной системы. Нервная система неоднородна, она состоит из нескольких подсистем, перекрывающих друг друга. Центральная нервная система включает в себя головной и спинной мозг, Спинной мозг с миллиардами сенсорных и моторных импульсов, перемещающихся вверх и вниз по позвоночному столбу, словно по оптоволоконному кабелю, можно считать продолжением головного мозга. Также у нас имеется периферическая нервная система, и она включает все нервы за пределами головного и спинного мозга. Нервы, переносящие импульсы от тканей и органов к спинному мозгу, и нервы, передающие сигналы от спинного мозга в ткани и органы, относятся к периферическим. Если спинной мозг сравним с оптоволоконным кабелем, то периферические нервы подобны проводам, простирающимся из этого оптоволоконного кабеля и обеспечивающим двустороннюю коммуникацию между спинным мозгом и всеми частями тела и внутренними органами. Периферическая нервная система состоит из нервов двух типов. Первый тип – это черепно-мозговые нервы. Имеется 12 пар черепно-мозговых нервов, восходящих к стволу головного мозга. Они обеспечивают многие функции, такие как обоняние, зрение, поддержание равновесия, секреция желез, слух, глотание, мимика. Ко второму типу относится 31 пара спинномозговых нервов, выходящих из межпозвоночных отверстий, по обеим сторонам позвоночного столба. Ветви спинномозговых нервов простираются в определенные области тела, шею, торс, органы и так далее, и отвечают за их функции. Наш непроизвольный подсознательный разум. Однако этим дело не ограничивается, и у нас имеется еще одна нервная система, непроизвольная и саморегулирующаяся, автономная. Она восходит к среднему мозгу, расположенному под неокортексом. Автономная нервная система отвечает за непроизвольные функции и гомеостаз, баланс, поддерживаемый изначальным разумом тела. Она регулирует температуру тела, уровень сахара в крови, частоту пульса и все те бесчисленные процессы, которых мы даже не замечаем. Ее называют автономной, считайте автоматической, поскольку все эти функции выполняются без всякого сознательного участия с нашей стороны. Например, нам не нужно намеренно контролировать сердцебиение или целенаправленно выделять энзимы, необходимые для переваривания пищи. Автономная нервная система регулирует все автоматически, поддерживая внутреннее химическое равновесие в теле и сохраняя здоровье. Мы можем сказать, что она действует на подсознательном уровне. Автономная нервная система, АНС, подразделяется на симпатическую, и парасимпатическую нервную систему. Поскольку симпатическая нервная система подготавливает тело к экстремальным ситуациям, по отношению к ней часто употребляют выражения «бей или беги». Когда мы чувствуем опасность из внешней среды, эта нервная система автоматически активируется, подготавливая тело к борьбе или бегству. Наш сердечный ритм ускоряется, кровяное давление повышается, Темп дыхания ускоряется и выделяется адреналин для быстроты действий. В то же время энергия отводится от пищеварительного тракта к рукам и ногам. Симпатическая нервная система меняет электрохимический баланс тела, повышая его шансы на выживание. Что касается парасимпатической нервной системы, то она заведует прямо противоположными функциями. Этот отдел автономной нервной системы сохраняет и восстанавливает энергию и ресурсы тела когда мы не чувствуем никакой угрозы из внешней среды парасимпатическая нервная система замедляет сердечный ритм повышает энергию пищеварительной системы расслабляет тело и переводит кровоток от скелетных мышц конечностей к внутренним органам для поддержания их функционирования Считайте что парасимпатическая нервная система отвечает за наше самочувствие после обильного ужина Также непроизвольная нервная система отвечает за множество различных рефлексов, проявляющихся в ответ на различные внешние стимулы и необходимых для выживания и немедленных действий. Например, когда врач стучит по вашему колену резиновым молоточком, ваша нога непроизвольно дергается. Когда вы прикасаетесь рукой к горячей сковородке, рука автоматически отдергивается. Если вы входите в яркую комнату из темноты, Ваши зрачки сужаются. За эти рудиментарные автоматические мышечные действия отвечают ствол головного мозга и мозжечок. Эти примитивные реакции записывались в наше подсознание на протяжении миллионов лет. Теперь, получив понятие об элементарных функциях автономной или автоматической нервной системы, мы можем начать постигать важность всех ее задач. Это наша подсознательная природа и она вмещает в себя разум, который в состоянии управлять всеми бесчисленными процессами тела, происходящими ежесекундно на клеточном и более высоком уровне, не задействуя наше сознательное намерение или внимание. это поразительная, блестяще продуманная система автоматически обеспечивает саму нашу жизнь, поддерживая внутреннее равновесие в организме, то есть здоровье. Наша произвольная сознательная природа. Как человеческие существа мы наделены замечательной способностью действовать произвольно и сознательно. Мы обладаем свободной волей совершать выбор, касается ли это наших мыслей, намерений или действий. Мы используем свой мозг и нервы при принятии произвольных решений, стоит ли нам поесть, прогуляться или сесть и почитать книгу и при управлении нашими мышцами для их воплощения. Наше желание и действия результат свободной воли. По этой причине мы можем говорить о том, что у нас есть произвольная нервная система, вмещающая сознательный разум и свободную волю, позволяющие нам совершать выборы, соответствующие действия, под нашим произвольным контролем. Вместилище нашей свободной воли, произвольная нервная система, располагается в части мозга, называемой неокортексом. Что делает нас людьми? В чем источник нашей человеческой природы? Во взаимодействии нашей непроизвольной и произвольной нервной системы. С одной стороны, произвольная нервная система находится под нашим сознательным контролем, и это позволяет нам делать то, что мы хотим. С другой стороны, автономная нервная система управляет нашим подсознательным разумом, обеспечивая слаженное выполнение всех бесчисленных электрохимических реакций, дающих жизнь нашему телу, и поддерживающих любые наши действия и чувства. Я надеюсь, вы уже начинаете понимать, зачем мы начали это исследование мозга с его работы на клеточном уровне. Природа создала наши нервные клетки так, чтобы связи между ними расширялись в геометрической прогрессии. Мы можем использовать те же нейронные пути в нашем мозге, но каждый раз вырабатывать различные нейромедиаторы, вызывая бесконечное разнообразие мыслей и чувств, действий, настроений и восприятий. Этот процесс может вдохновлять нас на действия и вызывать реакции, пробуждать эмоции, регулировать функции тела, проявлять настроение и поведение, стимулировать стремление, выделять гормоны и создавать голографические образы, называемые мыслями и воспоминаниями. Теперь мы можем начать исследовать установки, основываясь на нашем простом курсе нейробиологии и химии мозга. Установка – это группа мыслей, активирующая конкретные нервные клетки в мозге, которые затем стимулируют конкретные нейромедиаторы, заставляющие нас думать, действовать и чувствовать определенным образом. Например, вы просыпаетесь утром и принимаетесь мыть посуду, оставшуюся с вечера. Вы можете думать так. «Я хорошо выспался за ночь. Я так рад, что не нужно работать сегодня. Отличная была паста, что мы съели вчера». И я рад, что мы сполоснули посуду после ужина. Невероятно, какое небо сегодня голубое. Позже, тем же вечером, когда вы снова моете посуду, ваши мысли могут быть иными. Не понимаю, зачем она снова подняла эту тему. Я думал, этот вопрос наконец-то решен, а теперь мы снова его обговариваем. И что этот чертов свет такой резкий? Что-то мне не хочется мыть посуду сегодня, я бы лучше прилег. Такие разные группы мыслей, вероятно, приведут к весьма различным установкам во время мытья той же самой посуды в этих двух отдельных случаях. Мы часто говорим о свободной воле как о нашей способности проявлять любые установки, выбранные нами. И все это связано с нашим мозгом и его химией. Если обобщить, то свободная воля – это то, что делает отдельных человеческих существ такими разными. В следующий раз, когда начнете какое-нибудь предприятие, посмотрите, как ваши мысли будут влиять на химический танец, происходящий в мозге. Если мозг это наш двигатель в повседневной жизни, то совсем не лишним будет знать, как он работает и как им управлять, чтобы попасть куда мы хотим. В этом весь смысл настоящего материала. Знание это возможность управлять нашим умственным, химическим состоянием, нашей жизнью и в конечном счете нашей личной реальностью. Замечательно, что наше умственное химическое состояние и жизнь настолько неразрывны, что вызвав изменения в одном из них, мы тем самым изменим и другое. В четвертой главе я расскажу о развитии мозга до этой точки в истории человеческой эволюции. А потом познакомлю вас с его различными структурами, чтобы у вас появилось лучшее понимание того, как обрабатываются мысли и внешние сигналы. Когда мы сложим все воедино, это поможет вам понять, почему вы такой, какой есть.